К своему великому удивлению он заметил, что ненависть к нему товарищей уменьшилась, между тем, как он ожидал усиления ее. То затаенное желание, чтобы с ним не заговаривали, которое слишком явно сквозило в нем и из-за которого он приобрел стольких врагов, уже не являлось теперь признаком смешного высокомерия. В глазах грубых существ его окружавших оно было теперь справедливым сознанием своего достоинства. Ненависть к нему значительно ослабела, особенно среди младших товарищей, которые сделались теперь его учениками, и с которыми он обращался чрезвычайно вежливо. Мало-помалу он приобрел даже приверженцев, и называть его Мартином Лютером стало считаться неприличным. Впрочем, к чему говорить о его друзьях или недругах? Все это безобразно и тем безобразнее, чем правдивее изображение.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 Фуке вздумал прислать в семинарию оленя и кабана от имени родных Жульена. Убитых животных положили в проходе между кухней и столовой. Здесь все семинаристы видели их, когда шли обедать, и любопытству их не было конца. Кабан, даже мертвый, внушал страх младшим ученикам. Они дотрагивались до его клыков. В течение целой недели в семинарии ни о чем другом не говорили.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 «Ну вот, придется отправляться, объявлен новый набор». Притом здорово было. Бывало так, что каменщик делался офицером, а то и генералом. «Поди-ка сунься теперь, в солдаты идут одни нищие, а у кого есть денежки, тот сидит на месте. Кто несчастным родился, несчастным и умрет, вот и все». «А вот правду ли говорят, что тот умер?» — спросил третий каменчик.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 Он видел, что даже Шазель старается показать все свои знания.